Глава тридцать седьмая. Трудовая практика. Лэйни вернулся на переднее пассажирское сидение зеленого фургончика и теперь ждал, пока Орли подключит серый Куваяма в блок. За ветровым стеклом серела глухая бетонная стена. Бок малость отошел, но от встречи с Куваяма и Идру, плюс последующее выяснение отношений с Ямадзаки, окончательно его запутали. Если Ресс и Рэй, то Эй решают все вместе, если Ямадзаки решил им подыгрывать. В какое положение ставит все это его? Трудно ожидать, чтобы Блэквилл так вот сразу взял и проникся идеей, как это мило и очаровательно, что Ресс и Рэй соединят свои судьбы. С его точки зрения, Ресс все еще пытался жениться на виртуальной девице. А это и есть чушь. если не того хуже. С другой стороны, Лэнни теперь понял, что идру куда сложнее и мощнее любого голливудского синтактора, особенно если Куваяма не врёт насчёт её фантазий, превращающихся потом в клипы. Все крайне немногие познания Лэнни об искусственном интеллекте были получены в Слицкане, как побочный продукт исследования бестолковой личной жизни одного из ведущих специалистов по этому предмету. Однако он твёрдо усвоил, что по всеобщему мнению, настоящий ИИ так ещё и не создан, что все последние разработки осуществляются в направлениях, и близко не лежащих с созданием программы, разыгрывающей из себя очаровательную юную особу. Считалось, что если истинный ИИ будет в конце концов построен, в нём скорее всего не будет ровно ничего внешне человеческого. Лейни запомнился просмотр лекции, в которой этот самый специалист высказывал предположение, что ИИ может быть создан по чистой случайности, так что сами его создатели не сразу поймут, что же это такое у них получилось. "Прости, что мы так долго возимся", сказал Арли, залезая в фургончик с водительской стороны. "Да понятно, вы же ничего такого не ожидали. И заморочка-то самая глупая с апкическим разъёмом" кабель не присоединить. Они применяют другой стандарт французский. Орля обвила баранку руками и уткнула в них подбородок. Вот так-то и получается. Мы спокойно справимся с этими огромными объёмами информации и не имеем под рукой нужного переходника. И что же тогда? Шеннон побежал в свой номер, говорит, у него там есть. Не иначе, как порноху японскую смотрит. «И еще, у него, у Шеннона, есть дружок в охране, и он говорит, что Блэкуэлл проспрашивал одного из мужиков, которые пытались сегодня захватить Реза». «Так это что, это все-таки он был им нужен? Рез?» «Вроде так. Они комбинатские, и им сказали перед налетом, что Рез что-то такое у них украл». «Украл? Что?» «Этот мужик не знает. Орли прикрыла глаза». А что с ним теперь с этим, которого допрашивал Блэквелл? Не знаю. Она открыла глаза и села прямо. И как-то сомневаюсь, что мы когда-нибудь это узнаем. Он что, и вправду такой может? Пытать людей, убивать? Арли молчала. Как бы там ни было, сказала она в конце концов, заставляя нас думать, что это возможно, он получает серьёзное преимущество, а в прошлой своей жизни он точно этим занимался. Ты знаешь, что меня больше всего в нём пугает? Что иногда я ловлю себя на том, что вроде и привыкла к нему. стук в дверцу с её стороны. За окном Шеннон с соединительной кишкой в руках. Скажи, когда будешь готов? Орли открыла дверцу и выскользнула наружу. Лейни смотрел сквозь тонированное ветровое стекло на бетонную стену и вспоминал ступеньки у дверей Гейнсфилдского муниципального суда, как он следил за чистотой на этих ступеньках вместе с ещё двоими приютскими, Шакилом и Кенни. Шакил тоже участвовал в тестировании медицинских препаратов, а Кенни вскоре перевели в другое место, куда-то около Денвера. Ленью не знали их дальнейшей судьбы, но это Шакил первым заметил, что когда вкалывают настоящий препарат, во рту появляется такой металлический вкус, вроде как алюминий или ещё что. От плацебо, сказал Шакил. Нет привкуса. И ведь точно. Ты всегда мог сказать, то тебе ввели или это. Они трое проходили там трудовую практику, 5 или 6 дней убирали подношения, которые оставляли люди, ожидавшие суда. считал, что эти подношения могут быть источником заразы, а жертвователи всегда старались их получше спрятать, так что иногда и не найдёшь, пока не завоняет или мухи не слетятся. Чаще всего куски курицы, перевязанные цветной ниткой. А однажды была, как определил тот же Шакил, козлиная голова. Шакил говорил, что всё это оставляют распространители наркотиков. У них религия такая. Работать приходилось в зеленых резиновых перчатках с оранжевыми кевларовыми кончиками пальцев. От этого на руках высыпала потница. А чтобы складывать подношение, было белое ведро с защелкивающейся крышкой и облезлыми наклейками биологической опасности. Шакил хвастался, что знает имена некоторых из этих, для кого подношение богов, но Лэнни ему не верил. Все эти имена вроде как «вот». Оган или Сэм Эдди, были, конечно же, чистой выдумкой, и даже он, Шакил, сказал, как-то забрасывая в ведро белый комок слившихся куриных перьев, что уж лучше бы они наняли себе лишнего адвоката. Но их тоже можно понять. Ждут суда, мандражируют, вот и хотят подстраховаться с другой стороны. А в общем, эта трудовая практика была вполне ничего. Лучше, чем в фастфудовых заведениях. Плохо только что потом в приюте их каждый раз обыскивали на предмет наркотиков. Он рассказал Ямадзаки и Блэквеллу, как знал тогда заранее, что Элис Ширс собирается покончить с собой, и они наверняка решили, что он может видеть будущее. Но сам-то он знал, что не может. Это было бы всё равно, как если бы эти куриные потроха, подброшенные к ступенькам суда, изменяли решение судьи. То, что произойдет потом, вырастает из того, что происходит сейчас, а предсказывать будущее и события. Лейни твердо знал, что сам он этого не может, а опыт работы с узловыми точками наводил его на сильное подозрение, что и никто не может. Судя по всему, образование узловых точек было каждый раз связано с какими-то назревающими изменениями. Он просто умел выделять места, где достаточно маленького толчка, чтобы изменение действительно произошло. Малейшего толчка, вроде этой покупки лезвий для канцелярского ножа. Но если бы той ночью, чуть пораньше, произошло бы землетрясение, и ее дом обвалился, или она попросту потеряла бы эту пачку лезвий, а с другой стороны, если бы она купила себе пятничные специальные по карточке, что совершенно невозможно, потому что штука эта незаконна, и купить ее можно только втихаря. Тогда любому было бы ясно, что она там замышляет». Орли открыла дверцу с его стороны. «Ну как ты тут? В порядке?» «В полном», — сказал Лейни и взял с коленя очки. «Точно? Ладно, давай работать». «Как знаешь», — она тронула его за руку. «А потом мы тебя сразу к доктору. Ладно?» «Спасибо». сказал Ленин, надевая очки, и тут же его рот наполнился знакомым привкусом. Данные полурез, прозрачные и прихотливо переплетённые с архивом фен-клуба, пополнились россыпью новых текстур, превращавшихся, если к ним присмотреться, в Шакила в приёздском тренировочном костюме, показывая ту козлиную голову, вся шкура с головы ободрана, а ещё в неё забиты гвозди. А потом Шакил раздвинул ее челюсти, и оказалось, что языка там нет, а на его месте лежит пропитанная кровью бумажка с какой-то надписью. «Имя прокурора», — объяснил Шакил, — гордясь своей осведомленностью. Лэй не закрыл глаза, но картина не исчезла. Он открыл их и увидел Идру, лицо, окаймленное мехом. Она смотрела на него. На ней была вышитая меховая шапка с ушами, очень кстати, потому что шел снег, а потом она уплощилась, слилась с текстурами, струившимися вниз, сквозь рифы информации, и он тоже отдался на волю этого течения и ощутил, как проходит через самое ядро, сердцевину, и вынырнул на другой стороне. «Подожди», — сказал Лейни и услышал свой голос с заметной задержкой. Перспектива, сказала Идру. Параллакс Ямадзаки. Что-то развернуло его, так что теперь он смотрел прямо на информацию, но под новым углом и словно с огромного расстояния. А вокруг неё ничего или, вернее, ничто. Но всю эту информацию пронизывали две смутно параллельные структуры, похожие на реал 3. Из ноутбука Орли, но бесконечно более сложные. Рэс и Идору. Они были изваяны во времени. Резовая структура зарождалась на самом дальнем краю хлипким тонким проростком. Это были первые проблески его карьеры. Далее рост, усложнение, превращение в нечто мощное и разветвлённое, но затем она вновь начала уменьшаться. Многие ветви иссохли и весильно обвисли. Должно быть, подумал Лэни, это и есть та точка, за которой Рэс навлёк на себя всё нарастающую ненависть к Кэте, стал человеком, чья слава определяется не тем, что он есть, а тем, чем был раньше, светом догоревшей звезды. Структура и друг появилась чуть позже, как нечто плавное, продуманное Несколько примитивная, но дальше в местах наибольшего сближения с рёзом она начала обретать определённую сложность. Или, подумал Лэни, непредсказуемость, нечто сугубо человеческое. Она училась. И обе эти структуры, скульптуры во времени, были узловыми. И это их качество нарастало с приближением к теперь, где они плотно сплетались. Лэни стоял рядом с Сыдуру, Он уже видел этот пляж в ирландском гостевом доме, когда просматривал снятую биноклем плёнку. Грязный зелёный с россыпью белых барашков в море, свежий ветер треплет, рвёт уши её меховой шапки. Лэни не чувствовал ветра, но слышал его вой настолько громкий, что было трудно разговаривать. "Так ты их видишь?" крикнула она. "Что вижу? Лица в облаках". Узловые точки. Я ничего не вижу. Покажи их мне. Но затем она исчезла, а вместе с ней и море. Илы не снова смотрел на информацию, на цифрованные истории Резы и Рей той, которые сплетались на грани превращения в нечто иное. А если бы тогда в Лос-Анджелесе он попытался, могло бы так быть, что из узловой точки Элис Ширс выплыл бы концелярский нож И он попытался. Перед ним расстилалась белая пушистая равнина. Не снег, а вдали на фоне ядовито-розового обрыва величественно переступали исполинские, щедро разукрашенные коричневым по коричневому ковбойские сапоги. Равнина исчезла, на её месте медленно вращался непонятный, неопределённых размеров предмет, отдалённо похожий на Лос-Анджелесский автобус. Если с него снять колёса. Семнадцатый номер, сказала Идру. Отель Дай. Дай? переспросил Лэни. Автобус исчез, поехал догонять сапоги. Что такое отель любви? Как? Отель любви? Ну, наверное, это где люди занимаются любовью. А что такое первичный биомолекулярный программирующий модуль? С-дробь-семь-А, производство Родель-Ван-Эрб. Представления не имею. Но вы же мне сейчас показывали. Это средоточие нашего союза, наше пересечение, то, из чего должно развернуться и все остальное. Подождите, — сказал Лейни. У вас тут есть другой. Они вроде как смыкаются. Напряжение отзывалось болью в боку. Но вдали виднелись горы. Перекрученные деревья, низкая крыша деревянного домика и дыру исчезла. А затем и дом, словно съеденный изнутри. Его структура замерцала и съёжилась. И на мгновение образ чего-то громоздящегося, беспорядочная россыпь непохожих друг на друга окон и взвихрённое радужное небо. "Кончай орать", сказала Арли, стрягивая с него очки. Рядом с ней емодзаки Остановитесь, Лэйнсон. Лэйн медленно, судорожно вздохнул, упёрся ладонями в мягкий пластик приборной доски и закрыл глаза. Рука Орли легла ему на затылок. Нужно туда бежать. Бежать? Куда? В 17-й номер. Мы опоздаем на свадьбу.